После того, как они быстренько привели в чувство того вояриста и уточнили у него, что за херня здесь творится, все трое лузитанцев на некоторое время впали в ступор. 70 лет. Твари бездны и темная материя. Они проторчали в капсулах 70 лет. Ну, плюс-минус год-другой. Но при таких цифрах это не имело ровно никакого значения. Все трое некоторое время молча сидели не просто оглушенные, а прямо-таки придавленные этой чудовищной новостью. Но тут из-за капсулы Пинолли послышался уже знакомый всем троим хриплый схлип, и это сразу же вывело их из состояния глубокого шока. Лузитанцы, Пинолли, развернувшись всем телом и вытянув шею, заглянул за борт своей капсулы, после чего озвучил очевидное. Еще один очухался. «Кто?» — вполне ожидаемо поинтересовался штурмсержант. Пинолли поднялся на ноги и скрылся за своей капсулой. Спустя мгновение из-за капсулы донесся ответ. «Кули!» Грок ухмыльнулся. Старший штурм мастер Кули был весьма известной личностью во втором флоте. И известен он был не столько даже этим своим высшим из возможных для рядового рангом. Старших штурммастеров во втором ударном насчитывалось всего 8 человек. А в первую очередь двумя вещами. Во-первых, тем, что без него не обходилась ни одна более-менее серьезная заваруха где бы она ни случалась — на родной базе во время увольнения или при десантировании на неподавленную вражескую орбитальную крепость, и, во-вторых, тем, что из всех этих заварух кули всегда выходил живым, хотя и не всегда целым. «Что ж, с такой командой я бы рискнул взять на абордаж любую лоханку и...» Он перевел взгляд на Вуай. «Хм, короче, задержанного. «А сколько вас всего на борту?» Тот ответил. Грок вытрощил глаза и расхохотался. «Что? Трое? Ну вы даёте! Лезть на лузитанский боевой корабль всего втроём? Это ж надо было додуматься!» Но, как выяснилось чуть позже, для подобной наглости у этих троих были определённые основания. Когда кули и штурмсержант, быстро разыскав в одном из трюмов боевую броню, переместились к капитанскому блоку, в котором находились двое оставшихся мародёров, оставив в пинолле и старшего пилота Акринин будить тех, кто занимал другие регенераторы, выяснилось, что настойчивость старого приятеля, убедившего их сначала отыскать среди хранившихся в трюмах кораблей запасов и надеть боевую броню, оказалась очень в тему. Потому что, в отличие от, ну, скажем так, первого встречного и стройки мародеров, двое других оказались вполне себе подготовленными бойцами. И уверенность кули, заявившего было, что, поскольку мародеру, с которыми они столкнулись, не лузитанцы, он берется захватить обоих в одиночку и голыми руками, могла бы обойтись им куда как дорого. А потом они все вместе, все 219 человек, которым повезло покинуть регенераторы через 70 десятков лет после того, как они в них оказались, Опроснулись не все, кое у кого, вероятно, из числа тех, кого поместили в капсулы либо последними, либо с очень тяжелыми повреждениями, просто не хватило запаса биоактивных растворов и гелей в картриджах. Почти трое суток решали, как быть и что делать. Нет, никакого базара Грок не допустил. Десантников среди, скажем так, столь долго спавших, было большинство, так что порядок они с Пинолли установили довольно быстро. В конце концов, все проснувшиеся были лузитанцами, и не просто, а еще и военными, и более того, принадлежавшими флоту Великого дома. Так что ни о какой вольнице и речи быть не могло. Но ситуация была уже больно неординарной, а ни единого офицера среди проснувшихся, к сожалению, не было. Пиноли даже в сердцах высказался насчет того, почему так в жизни получается. Как поймать честного десантника на какой-нибудь невинной шалости? Перебрал там малеха чего крепкого или какому гражданскому за недостаток почтительности морду начистил? Так они тут как тут. А в тот момент, когда они нужны, ну просто позарез, так ни одного поблизости не наблюдается. Как бы там ни было, Перспектива того, что решать, что и как им дальше делать, придется самим, вырисовывалась перед проснувшимися все яснее и яснее, порождая не то чтобы панику или там растерянность, но все же некоторое неудовольствие. Все они были военными, а в военной среде желательно, чтобы каждый занимался тем делом, в котором являлся специалистом. Результат того, что произойдет, если орудие начнет наводить повар, будет не менее плачевным, чем власть канонира на кухне. Впрочем, именно и только военных готовят к действиям в ситуациях, когда нужные специалисты отсутствуют, потому что банально убиты, и никакой замены им в ближайшее время не предвидится. Так что все шло своим чередом до того момента, пока один из техников, еще на гражданке поставивший себе несколько простеньких баз по электронике, сумел таки получить доступ к командной сети корабля и огорошить всех просто ошеломляющей новостью — у них есть офицер. «Ну что?» «Ты все еще по-прежнему сомневаешься?» — ехидно поинтересовался Пинолли. Грок стиснул зубы. «Это точно?» «Точнее, некуда», — уверенно кивнул головой Пинолли. «Сам видел в сети ролик, в котором наш капитан присутствует в храме меча. И, кстати, там же показано, как он стал офицером. Знаешь, кто вручил ему меч?» «И кто?» «Ни за что не догадаешься», — торжествующе усмехнулся Пинолли. Но не стал долго мучить приятеля. «Сам ты и брен!» «Кто?» — Грок стиснул свою лапищу так, что початая бутылка пива в его руке разлетелась в дребезги. «И ты все еще настаиваешь на том, что все это какая-то тайная операция дома? Я настаиваю на том, дружище, что все это какие-то интриги, лезть в которые не нашего ума дело. Но если наш офицерик получил этот статус из рук первого врага нашего клана, то Аискин, запечатанный личным кодом главы, он тоже получил из рук Таебрена?» Или слитки Иридия с клеймом нашего дома?» — прервал его Пинолли. Штурмсержант зло стеснул зубы. На это ответить ему было нечего. Как и на то, откуда в распоряжении у их временного капитана появилась личная яхта главы дома. Купил? Возможно. Но любому было ясно, что если их временный капитан действительно являлся бы тем, за кого он себя выдает, подобная покупка — несусветная глупость. Но на кой обычному мусорщику, решившему заняться картографией, подобная покупка? Все те задачи, для которых мог бы использоваться бросок, можно было бы решить с помощью корабля раз в пять, а то и на порядок дешевле. А вот прямая передача ему яхты под маркой покупки кем-то, кто поставил ему некую задачу, была вполне объяснима. Кто его знает, какие закладки имеются внутри командной сети яхты и к каким возможностям на благо клана может получить доступ офицер клана, которому поставлена задача привести яхту с этими закладками, к какому-нибудь секретному объекту. Да и остальные находки, сделанные обоими сержантами на борту бывшей личной яхты главы клана, также очень сильно свидетельствовали в пользу того, что этот странный инопланетник очень не просто так имел в нарушении всех и всяческих традиций Офицерский чин дома Корт. К тому же с того момента, как эти традиции казались всем им незыблемыми, прошло семь десятков лет, за которые очень многое изменилось. И очень сильно. Ну, например, их родной клан более не числился в списке великих домов Лузитании. «Грок», — мягко заговорил Пинолли, — «я, как и ты, по-прежнему ничего не понимаю во всем этом бардаке, что творится вокруг нас». Но я также не понимаю, как могло получиться, что клан Корт — один из великих домов. Столб и опора Лузитании оказался изгнан с планеты. И еще, я также не понимаю, как на Лузитании могла появиться такая зараза, как посискирники. Штурм-сержант не выдержал и зло сплюнул на палубу. Его собеседник согласно кивнул и продолжил. Но я уверен, что все эти несуразности кажутся нам таковыми только вследствие того, что мы не обладаем не то что всей, а даже одной десятой той информации, которая необходима для того, чтобы разобраться во всем том, что нам кажется нагромождением нелепостей. И помнишь, о чем мы договорились, когда сумели отойти от того охренения, в которое впали после того, как сумели добраться до свежей информации, сохраненной в базах данных бывшей яхты главы клана? Штурм-сержант кивнул. «Да». «Мы должны решить, по-прежнему ли мы с кланом или поступаем так, как это сделало большинство предателей, отказавшихся от клятого верности дому». «И...» «И время принятия решений еще не пришло», — огрызнулся Грок. «Или мы уже на Лузитане и все посмотрели собственными глазами». «Нет, конечно», — кивнул Пинолли. «Но если ты помнишь, до того момента мы решили не делать никаких резких телодвижений и позволить ситуации развиваться своим чередом». А теперь выясняется, что офицером клана Корт наш капитан стал всего лишь... Поднявшийся в цепи до уровня Золотой Десятки, — оборвал его Пинолли. — Грок, ну запусти мозги! Ты действительно считаешь, что какой-то грёбаный инопланетник с какой-то грёбаной сигаре, без опыта, без поддержки, без знания Лузитании, без практики интриг, да вообще без всего мог вот так, с первого захода, войдя в цепь, сразу же подняться до Золотой Десятки? — Нет, — глухо отозвался штурмсержант но затем вскинулся и упрямо заявил. «Но полностью я этого бы не исключал». «Старина!» — с явным сожалением, в голосе произнес Пинолли. «Если бы это было так, то я бы вообще выкинул из головы любые сомнения». Штурмсержант недоуменно уставился на приятеля. Тот вздохнул и устало произнес. «Грок, ну подумай сам. Если этот парень действительно смог добиться всего этого своими силами, ты можешь себе представить лучшего лидера?» После этих слов лицо штурмсержанта приобрело очень задумчивое выражение. «Но на это у меня не слишком много надежды», — продолжил между тем Пиннолли. «Слишком уж фантастично выглядит. Да и никак не объясняет ни наличие яхты, ни Искин с подобным паролем, ни иридеевые слитки». «Это да», — нехотя кивнул штурмсержант, а затем повернулся к приятелю и протянул руку. «Ладно, давай, делись». Пеннолли хмыкнул, выудел из ящика еще одну бутылку и сунул гроку. Тот опять сорвал пробку, после чего оба дружно стукнулись бутылками и сделали по-хорошему глотку. Значит, действуем как тогда решили? Задумчиво произнес штурм сержант. А что нам еще остается? пожал плечами Пеннолли. Все равно никто из наших, пока не побывает дома, ничего окончательно не решит. Дома, хмыкнул грок. Знать бы, еще осталось ли что-нибудь от того дома. «Мы ведь с тобой, старина, выросли не просто на окраинах -то не было. Мы выросли в клане и всегда мечтали стать его полноправными членами. И стали. А вот какие у нас теперь должны быть мечты, я что-то пока еще не понял». «Я тоже», — задумчиво кивнул Пинолли. «Но где наша не пропадала, Грок? Прорвемся. Мы же десант. Кто сможет больше, чем мы?»